Глава пятая. Профессорская щепетильность. В трубке раздался голос человека, не спавшего всю ночь, да и, скорее всего, предыдущие ночи тоже. Он уже перешагнул ту грань, за которой становится все равно, какое впечатление производишь на собеседника, а потому он не подбирал выражений. Такой бесцветный, бессильный и безвольный голос и у мужчины, и у женщины означает «одно» разинутый в беззвучном отчаянном вопле рот. И даже женщину в такой ситуации не волнует, как она выглядит. «Вы можете сразу же приехать ко мне, Мигра. Сейчас ситуация вошла в такую фазу, что вы можете не тревожиться и спокойно появиться на бульваре Сен-Жермен. Должен только предупредить, что в приемной толчется куча журналистов, и телефон не смолкает. Я им обещал пресс-конференцию в 11 часов». Мегре посмотрел на часы. «Я буду немедленно». Не успел он положить трубку, как в дверь постучали, и вошел малыш Лапуэнт: «У тебя есть, что мне сказать?» «Да, есть новости. Важные?» «Думаю, да. Надевай шляпу и пошли со мной. Расскажешь по дороге». Он на миг задержался возле дежурного, чтобы предупредить шефа, что его не будет на летучке. Во дворе он подошел к одной из черных полицейских машин. «Давай за руль». И когда они выехали на набережную, сказал «Рассказывай только быстро». Я провел ночь в гостинице Бери, в комнате, которую снял. Пикмаль не появлялся? Нет. Под окном всю ночь дежурил парень из сюрте. В этом Мигра не сомневался, и ничего плохого в этом не было. Входить к Пикмалю в комнату мне не хотелось. Была ночь, и пришлось бы зажигать свет, а его могли заметить с улицы. Я дождался рассвета и произвел более тщательный осмотр комнаты, чем в первый раз. Я перебрал одну за другой все книги и даже их перелистал. И в трактате по политической экономии нашел вот это письмо. Оно выскользнуло, словно им пользовались как закладкой. Держа одной рукой руль, Лапуэнт другой вытащил из кармана бумажник и протянул его Мигра. В левом кармашке написано на бланке «Палата депутатов». Мигра вынул листок небольшого формата, какими в министерстве обычно пользуются для коротких заметок. Письмо было датировано прошлым четвергом и написано мелким небрежным подчерком. Буквы прыгали и налезали друг на друга. Концы слов почти невозможно было прочесть. «Милостивый государь, благодарю вас за сообщение. То, о чем вы говорите, мне очень интересно, и я с удовольствием увиделся бы с вами завтра в 8 часов вечера в пивной круассан на Монмартре. Я прошу вас пока никому об этом не говорить. Искренне ваш». В конце письма не стояло подписи в обычном смысле этого слова, лишь беглый росчерк, где букв было не разобрать. «Полагаю, от Жозефа маскулена» буркнул Мигре. От него я целый час просидел у своего приятеля, стенографиста при палате депутатов. Ему знаком почерк каждого из них. Правда, пришлось ему показать первую строку и росчерк. Они уже подъезжали к бульвару Сен-Жермен, и возле Министерства гражданского строительства Мигре увидел скопление машин прессы. Он мельком осмотрел тротуар напротив, но не заметил никого с улицы Сосе. Что, прекратили наблюдение, стоило бомбе взорваться? «Мне вас подождать? Может быть, так будет лучше». Мигре прошел через двор, поднялся по широкой лестнице и оказался в приемной с большим темно-красным ковром на полу и желтоватыми колоннами. Вокруг было полно знакомых лиц. Двое-трое журналистов уже намеревались подойти к нему, но дежурный их опередил. «Сюда, господин комиссар! Господин министр вас ожидает!» В большом мрачноватом кабинете горел свет». Агюст Пуан встретил его стоя и показался еще более массивным и низкорослым, чем недавно на бульваре Пастер. Он протянул Мигре руку и на миг задержал ее в своей, с настойчивостью, характерной для людей, только что испытавших потрясения и благодарных за любое проявление симпатии. «Спасибо, что пришли, Мигре. Теперь я сожалею, что втравил вас в это дело. Видите, я, оказывается, волновался не напрасно». Он повернулся к женщине, которая в этот момент закончила говорить по телефону и положила трубку. «Позвольте представить вам моего секретаря, мадмуазель Бланш. Я вам о ней говорил». Женщина недоверчиво уставилась на Мигра, явно заняв оборонительную позицию. Руки ему она не протянула, ограничившись вежливым кивком. Ее невыразительное лицо было лишено привлекательности». Но мигран не мог не отметить молодое, весьма соблазнительное тело под скромным черным платьем с белым кружевным воротничком. «Если не возражаете, давайте пройдем ко мне в квартиру. Я никак не могу привыкнуть к этому кабинету и чувствую себя здесь не в своей тарелке. Вы примите звонки и сообщения, Бланш?» «Да, господин министр». Пуан открыл дверь в глубине кабинета и сказал все тем же бесцветным голосом. «Я пройду вперед. Здесь довольно сложно найти дорогу». Он так и не прижился на новом месте и выглядел чужаком в пустынных коридорах, нерешительно замявшись перед дверью. Они поднялись по более узкой лестнице и прошли через две просторные пустые комнаты. Увидев горничную в белом переднике со щеткой в руке, комиссар понял, что они вышли за пределы официальной части здания министерства и находятся там, где располагались квартиры сотрудников. «Я хотел вас познакомить с Флюри». Он был в соседнем кабинете, но в последний момент это как-то вылетело из головы. Где-то послышался женский голос. Пуан толкнул последнюю дверь, и они вошли в небольшую гостиную. У окна сидела женщина, а рядом с ней стояла молодая девушка. Моя жена и дочь. Я бы предпочел говорить в их присутствии. Мадам Пуан вполне могла бы сойти за любую горожанку среднего возраста, как их встречаешь с покупками на улице. Тоже осунувшееся лицо, те же пустые глаза. «Прежде всего я хочу поблагодарить вас, господин комиссар. Мой муж все мне рассказал, и я вижу, каким благом для него была встреча с вами». На столе лежали газеты с сенсационными заголовками. Мегре поначалу не обратил внимания на девушку, которая держалась спокойнее и лучше владела собой, чем ее родители. «Хотите чашечку кофе?» Все это напоминало дом, где кто-то умер, и теперь весь распорядок пошел прахом. Всюду снуют люди, и никто не знает, куда себя деть и чем заняться. Поскольку комиссар был все еще в пальто, анн мари предложила ему раздеться и положила пальто на спинку кресла. «Вы читали утренние газеты?» – не садясь, спросил министр. У меня было время прочесть только заголовки. «Моего имени они не упоминают, но вся пресса в курсе. Они, должно быть, получили информацию сразу после полуночи». Меня предупредил знакомый митром Паш с улицы Круасан. И я сразу позвонил премьер-министру. И какова была реакция? Я так и не понял, удивился он или нет. Может, я утратил способность судить о людях? Наверное, я его разбудил. Мне показалось, что он удивлен, но не особенно. И гораздо менее взволнован, чем я ожидал. Сейчас любой сказал бы, что Пуан еле цедит слова, словно они уже ничего для него не значат. Садитесь, мигре. Прошу прощения, что сам останусь стоять, Но мне с самого утра не сидится. Как сяду, так одолевает тревога. Надо ходить, двигаться. Когда вы пришли, я уже битый час вышагивал зад и вперед по кабинету, а моя секретарша отвечала на звонки. Так, о чем я говорил? Ах, да. Премьер-министр сказал мне что-то вроде, что ж, мой дорогой, надо быть ко всему готовым. Так и сказал. А я его спросил, уж не его ли люди задержали пикмаля. Он прямо мне не ответил, только процедил. «Интересно, что вас навело на эту мысль». А потом принялся объяснять, что ни я, ни он, ни любой другой министр не несет ответственность за то, что происходит в наших ведомствах. И произнес целую речь на эту тему. «Нас делают ответственными за все», — говорил он, «не понимая, что мы приходим и уходим, и все наши подчиненные прекрасно это знают. Сегодня у них один начальник, вчера был другой, а завтра будет третий». Тогда я предложил. «Может быть, самым лучшим для меня будет завтра утром...» «Подать в отставку?» «Вы торопитесь, Пуан. Я не готов это обсуждать. В политике мало что происходит так, как ожидалось. Я подумаю над вашим предложением и сразу вам позвоню». «Думаю, он созвонился с некоторыми коллегами. Может, они даже собирались... Не знаю. Теперь уж какой смысл ставить меня в известность? Остаток ночи я так и прошагал по комнате, а жена пыталась меня успокоить». Мадам Пуан смотрела на мигре, словно хотела сказать «помогите». «Вы же видите, что с ним творится?» Это было верно. С ним что-то творилось. На бульваре Пастера Мегре видел человека, который покачнулся под настигшим его ударом, не зная, как его отразить, но сдавать позиции не собирался. А теперь он рассуждал так, словно его больше ничего не касается, и судьба его решена раз и навсегда. Он отказался от борьбы. «И что он, позвонил?» — спросил Мегре. Около половины шестого утра. Как видите, мы все мало спали в эту ночь. Он заявил, что моя отставка ничего не решит и будет расценена как признание вины, и единственное, что я должен сделать, это сказать правду. Имеется в виду правду о содержании отчета Калама? Пуан выдавил из себя улыбку. Нет, не совсем так. Когда я уже решил, что разговор окончен, он прибавил. И я полагаю, что вас спросят, читали ли вы отчет. Я ответил, читал. Вот это я и хочу понять. Отчет достаточно объемен и, думаю, изобилует техническими деталями, в которых юрист разбирается слабо. Наверное, будет точнее сказать, что вы его бегло просмотрели. И у вас его нет под рукой, чтобы освежить в память. И если я вам это говорю, дорогуша, то только для того, чтобы вы не нарвались на более крупные неприятности, чем те, которые вас уже ожидают. Говорите об отчете, упоминайте любые имена, меня это не касается и не заботит. Но при этом вас обвинят в том, что вы разбрасываетесь обвинениями, которые не в состоянии доказать. Вы меня понимаете?» Уже в третий раз с начала разговора Пуан закурил трубку, и его жена обернулась к Мегре. «Курите, пожалуйста, я привыкла». В семь утра телефон снова зазвонил. Это были журналисты, и все хотели задать мне вопросы. Сначала я отвечал, что мне нечего им сообщить. Потом тон у них поменялся, и в нем зазвучала угроза. А двое редакторов газет уже звонили мне лично. Дело кончилось тем, что я назначил им всем что-то вроде пресс-конференции у себя в кабинете в одиннадцать. Но до этого я хотел увидеться с вами. Я думаю, у него хватило смелости то ли от стыда, то ли из страха или суеверия не спросить сразу о том, что вертелось на языке. Я думаю, вам ничего не удалось выяснить. Мегре медленно, словно для пущей важности, чтобы завоевать еще большее доверие министра, вытащил из кармана письмо и молча ему протянул. Сделал ли он это намеренно, В его жести было нечто театральное, не свойственное комиссару. Мадам Пуан не двинулась с дивана, на котором сидела. ан-Мари подошла и встала за спиной отца, чтобы тоже прочесть письмо. «От кого это?» – спросила она. Мегре обратился к Пуану. «Почерк вам знаком?» «Не то чтобы знаком, но смутно что-то напоминает. Это письмо было отправлено в прошлый четверг Жозефом Маскулином». «Кому?» «Жюльену Пикмалю». Наступила тишина. Не говоря ни слова, Пуан протянул листок жене. Вероятно, каждый из присутствующих пытался оценить важность находки. Когда Мигре заговорил, у него, как на бульваре Пастера, получилось что-то вроде допроса. «В каких отношениях вы с мускуленом?» «Ни в каких». «Вы с ним поссорились?» «Нет». Пуан выглядел очень серьезным и обеспокоенным. Никогда не вмешиваясь в политику, Мигре имел кое-какие представления о парламентских нравах. По большей части депутаты, даже принадлежа к противоположным партиям и понося друг друга с трибун, на чем свет стоит, в жизни поддерживали очень сердечные отношения, напоминавшие дружбу одноклассников или солдат. «Вы с ним вообще не разговариваете?» – настаивала Мигра. Пуан провел рукой по лбу. «Это началось много лет назад, когда я еще только начинал работать в парламенте». Вы наверняка помните, как обновился состав кабинета и как все клялись, что там больше не будет темных личностей. Война только что кончилась, и страну захлестнула волна идеализма. Все жаждали чистоты. Большинство моих коллег, как и я, были новичками в политике. Но не маскулен. Нет. Он входил в число тех немногих из прежних членов парламента, кто остался в новом составе. Но тогда все были убеждены, что погоду будут делать именно новички». «Прошло несколько месяцев, и у меня уже не осталось такой уверенности, а еще года через два я впал в полное уныние. Помнишь, Анриэта?» Он повернулся к жене. «Причем до такой степени, — отозвалась она, — что решил больше не выставлять свою кандидатуру. На одном из обедов мне пришлось взять слово, и я высказал все, что было на душе. На обеде присутствовала пресса, и, конечно же, не приминуло взять мои слова на заметку. Я не удивлюсь, если мне сейчас припомнят мою тогдашнюю речь. Я говорил о грязных руках и разъяснил, что порог кроется не в нашем политическом строе, а в той среде, где хотят, они этого или нет, вращаются наши политики. Думаю, нет нужды об этом распространяться. Вы, наверное, и сами помните знаменитое название «Республика приятелей». Все собираются каждый день, жмут друг другу руки, как старые друзья. Проходят несколько недель сессии, и все уже на «ты». Все стараются оказать друг другу услугу. Жмешь руки каждый день и понимаешь, что не все они чисты, но снисходительно пожимаешь плечами. Да ладно, он вовсе не такой уж плохой парень. Или еще вариант, он вынужден так поступать ради избирателей. Вы меня понимаете? Я тогда сказал, что если каждый из нас откажется пожимать грязные руки, руки мошенников, то политическая атмосфера заметно очистится. Он помолчал и прибавил с горечью. Я поступил так, как сказал. Начал избегать общения с некоторыми журналистами и представителями теневого бизнеса, которыми наводнены коридоры Бурбонского дворца. Я отказывал влиятельным избирателям в тех услугах, которые я не должен был им оказывать. И однажды, на одном из приемов, когда мускулен подошел ко мне и протянул руку, я сделал вид, что его не заметил, и быстро повернулся к другому коллеге. Он побледнел, и я точно знаю, что он мне этого не простит. «Он из той породы людей, которые ничего не прощают». «С Эктором Табаром, редактором Маловы, вы поступили так же?» «Я трижды отказался его принять, и он больше не настаивал». Он посмотрел на часы. «У меня остается всего час, Мигре. В одиннадцать часов придется предстать перед журналистами и отвечать на вопросы. Я подумывал составить для них коммюнике, но это их вряд ли удовлетворит». Придется им сказать, что Пикмаль принес мне отчет Калама, и я его отвез к себе на квартиру, чтобы спокойно прочесть. Кстати, вы его так и не прочли. Я постараюсь не быть столь категоричным. Самым трудным, почти невозможным, будет заставить их поверить в то, что я оставил пресловутый отчет дома, а когда наутро пришел за ним, чтобы передать его премьер-министру, он исчез. Мне никто не поверит». «Исчезновение самого Пикмаля не упрощает дело, скорее наоборот. Все решат, что я тем или иным образом избавился от неугодного свидетеля. Единственное, что может меня спасти, это представить им того, кто украл документ». И, словно извиняясь за свое поражение, прибавил, «Я не могу ждать 48 часов, да и вы тоже». «Посоветуйте, как мне себя вести?» Мадам Пуан перебил его и категорически заявил «Подашь в отставку?» И мы вернемся в Ларош-Сюрьон. Люди, которые хорошо тебя знают, не поверят, что ты виноват. Что же до других? О них и думать не стоит. У тебя совесть чиста. Разве не так?» Мигрес скользнул взглядом по Ан-Мари и заметил, как она поджала губы. Он понял, что девушка не разделяет мнение матери, и для нее поражение отца будет означать крушение всех надежд. «Каково ваше мнение?» Поколебавшись, тихо спросил Пуан. Такую ответственность Мигре взять на себя не мог. «А ваша?» «Я считаю, что мне надо держаться стойко. В любом случае, надежда вычислить вора, хотя и слабая у нас остается». Снова он ходит вокруг да около. «У меня всегда есть надежда до самой последней минуты», — проворчал Мигре. «Иначе я не брался бы ни за одно расследование. И я не разбираюсь в политике и потратил время на шаги, которые могут показаться бесполезными». Но у меня нет уверенности, что они так уж бесполезны. Прежде чем Пуан предстанет перед журналистами, надо было вселить в него, если не веру в успех, то, по крайней мере, некоторую уверенность. А потому Мигре постарался нарисовать достаточно ясную картину создавшейся ситуации. «Видите ли, господин министр, мы с вами сейчас вступили на территорию, на которой я чувствую себя свободно». До этого момента мне приходилось работать с оглядкой, и у меня под ногами постоянно путались ребята с улицы Сосе. Будь то у дверей вашего министерства или вашей секретарши, у Пикмаля или перед домом вашего шефа, мои люди постоянно натыкались на сотрудников Сюрте, стоявших на наблюдательных постах. И я задавал себе вопрос, что они ищут, если оба ведомства ведут параллельное расследование. А теперь я думаю что они просто-напросто пытались выведать, что нам удалось обнаружить. Под наблюдением были не вы, не ваша секретарша, не Пикмаль или Флюри. Под наблюдением был я и мои люди. С того самого дня, когда исчезновение Пикмаля и самого документа стало официальной информацией, их расследование перешло в ведение сыскной полиции, поскольку все происходило на территории Парижа. Человек не может исчезнуть, не оставив следов и неизбежно попадется. — Рано или поздно, — пробормотал Пуан, печально улыбнувшись. Мигре встал с места и пристально посмотрел ему в глаза. — Ваша задача — продержаться, пока это не произойдет. — Это зависит не только от меня. Это зависит в первую очередь от вас. — Если за всей этой махинацией стоит Маскулен, он не станет ждать и обратиться в правительство. Либо предпочтет воспользоваться тем, что знает, чтобы увеличить свое влияние. Пуан взглянул на него с удивлением. Так вы в курсе? А я думал, вы не занимаетесь политикой. Так бывает не только в политике. Мускулена встречается и в других областях. Мне кажется, остановите меня, если я ошибаюсь, что у него одна страсть — стремление к власти. Но он хищник хладнокровный и умеет дождаться своего часа. Время от времени он мечет громые молнии в парламенте и в прессе, вскрывая какое-нибудь злоупотребление или раздувая скандал. Пуан слушал с нескрываемым интересом. И так постепенно складывается репутация беспощадного борца за справедливость. К людям такого сорта сбегаются все фантазеры, все озлобившиеся, все мятежники, вроде Пикмаля, когда обнаруживают или им кажется, что они обнаружили злоупотребление. Думаю, он получает такое же количество писем, какое сыплется на нас, когда совершается какое-нибудь таинственное преступление. В полицию пишут сумасшедшие, повернутые, маньяки всех видов, а также те, кто хочет выплеснуть свою злость на родителей, на старого друга или соседа. Однако в общей массе попадаются и письма, которые действительно наводят наслед, и без них по улицам бродило бы гораздо больше убийц. Пикмаль-одиночка искавший истину во всех экстремистских партиях, во всех религиях и философиях, как раз и есть человек такого типа. Когда он нашел отчет Калама, ему даже в голову не пришло передать его своему непосредственному начальнику. Он ему не доверял. Он обратился к профессиональному защитнику справедливости в надежде, что отчет удастся спасти от Бог знает, какого заговора молчания. Если отчет в руках у Маскулена то почему он не пустил его в ход? Я уже назвал вам причину. Для поддержания репутации ему нужно, чтобы периодически вспыхивал скандал. Но газеты, вроде «Малвы», процветающие на шантаже, публикуют только те материалы, которые им дают. А вот то, что действительно важно, в печать не попадает. Отчет Калама – слишком жирный кусок, чтобы просто так бросить его на съедение публики. И если он ему мускулена. То, как вы думаете, скольких влиятельных людей он держит на коротком поводке, включая Артюра Нику? Думаю, многих, может быть, не один десяток. Мы не знаем, сколько копий отчета Калама попало к нему в руки. Он в любой момент может дать им ход. И в тот день, когда он почувствует себя на коне, они помогут ему достигнуть цели. «Я думал об этом», — признался Пуан. «Именно это меня и пугает». Если отчет действительно у него, то спрятан в надежном месте, и я очень удивлюсь, если мы его найдем. Если же мы не представим отчета или точного доказательства, что такой-то его уничтожил, тогда я обесчещен, Потому что меня тут же обвинят в том, что это я организовал исчезновение документа». Мигре увидел, как отвернулась мадам Пуан, потому что по щеке у нее покатилась слеза. Пуан тоже увидел и на миг растерялся, а Ан-Мари сказала «Мама!» Мадам Пуан тряхнула головой, словно говоря «ничего, все в порядке» и быстро вышла из комнаты. «Вот видите», — произнес Пуан, как будто хотел подчеркнуть, что комментарии тут излишни. «Может, Мегре ошибся? Может, на него повлиял драматизм ситуации?» Как бы то ни было, он уверенно заявил. «Я не обещаю вам найти отчет, но обязательно найду того или ту, кто залез в вашу квартиру и украл его». Это моя профессия. Вы полагаете? Уверен. Мигра поднялся. Пуан шепнул. Я выйду вместе с вами. И, обращаясь к дочери, сказал. Беги скорее к маме и передай ей все, что сказал мне господин комиссар. Ей станет легче. Они в обратном порядке проделали весь путь по министерскому закулисью и опять оказались в кабинете Пуана, где, кроме мадмуазель Бланш, отвечавшей на телефонные звонки, «Занимался разборкой почты. Высокий и худой седовласый человек. Позвольте вас представить друг другу. Жак Флюри, мой заведующий канцелярией. Комиссар Мигре. Мигре показалось, что он где-то уже видел этого человека. Наверное, в каком-нибудь баре или ресторане. Он выглядел вполне представительно, а его элегантный костюм только подчеркивал небрежность туалета министра. Он был из той породы людей, которые проводят время в барах на Елисейских полях, В компании хорошеньких женщин пожатие его сухой руки оказалось крепким издали он выглядел моложе и бодрее чем вблизи были меньше заметные мешки под глазами и не так выделялся слабоватый рисунок губ который он научился прятать за нервной улыбкой сколько их там спросил пуан кивнув в сторону приемной не меньше 30. Корреспонденты иностранных газет тоже явились а фотографов я не считал они все приходят и приходят Мегре и министр обменялись понимающими взглядами, и Мегре ободряюще подмигнул. «Держитесь». Пуан спросил, «Вы выйдете через приемную?» «Ну, раз уж вы сообщите им, что расследование веду я, то это уже значения не имеет. Скорее, наоборот». Он поймал на себе недоверчивый взгляд мадемуазель Бланш, приручить которую у него не хватило времени. А она пока не составила о нем определенного мнения. Однако спокойный вид шефа, должно быть, внушил ей, что вмешательство Мегре весьма полезно. Пока комиссар шел через приемную, первыми на него набежали фотографы, и он не старался от них уворачиваться. Репортеры же засыпали вопросами. «Это вы занимаетесь делом об отчете Калама?» Он их остановил и сказал. «Через несколько минут. Министр сам ответит на все ваши вопросы». «Значит, вы не отрицаете, что занимаетесь этим делом?» «Я ничего не отрицаю». Некоторые увязались следом и начали вместе с ним спускаться по мраморной лестнице, надеясь выудить хоть какое-то заявление. «Спросите у министра», — отвечал он. «Кто-то из них задал вопрос. Вы, полагаете, Пикмаля убили?» Эта гипотеза впервые прозвучала так ясно и четко. «Вы ведь знаете мой любимый ответ», — отозвался он. «Я ничего не полагаю». Спустя несколько мгновений, после еще нескольких щелчков фотоаппаратов, он залез в полицейский автомобиль, где сидел Лапуэнт, коротая время за чтением газет. «Куда едем? На набережную Арфевр? «Нет, на бульвар Пастера». Что пишут в газетах? «В основном об исчезновении Пикмаля. Какая-то из газет, уже не помню какая, взяла интервью мадам Калам, которая так и живет в той самой квартире на бульваре Распай, что когда-то они занимались с мужем. «Похоже, она женщина энергичная и прямая, от ответов не увиливает. Она отчета не читала, но хорошо помнит, как пять лет назад ее муж провел несколько недель в Верхней Савойе. Когда он вернулся, на него навалилось столько работы, что ему зачастую приходилось работать ночью. Ему никогда столько не звонили», — рассказала она. «К нему являлись с визитами совершенно незнакомые люди». Сам же он выглядел озабоченным и встревоженным. Когда я спрашивала, что его так тревожит, он отвечал, что такая уж у него работа, и эта работа связана с большой ответственностью. Он не раз говорил мне об ответственности в нашу эпоху. У меня возникло ощущение, что его что-то гложет. Я видела что он нездоров. Через год врач объявил мне, что у него рак. Помню, как он однажды со вздохом сказал, «Господи, как же трудно бывает человеку понять, в чем его долг». Они ехали по улице в Ажерар, и шедший впереди автобус не давал разогнаться. «Да тут их целая колонна», — заметил Лапуэнт. «И куда она дело бумаги мужа?» «Оставила их, как были, в кабинете. Она регулярно наводит там порядок, словно хозяин его и не покидал». «А в последнее время к ней никто не заходил». «Двое», — отозвался Лапуэнт, бросив на шефа восхищенный взгляд. «Пикмаль?» «Да, он был первым. Явился на прошлой неделе». «Она с ним знакома?» Очень близко. При жизни Калама он часто заходил к нему посоветоваться по разным вопросам. Она думает, что он математик. Гость объяснил, что хотел найти одну из своих работ, которую когда-то дал профессору для ознакомления. И как? Нашел? У него с собой был портфель. Она впустила его в кабинет, и он там пробыл около часа. Когда он вышел, она спросила, нашел ли он рукопись. Но он ответил, что не нашел. Должно быть, она потерялась. В портфель к нему она не заглядывала. Ей бы и в голову не пришло что-то заподозрить, если бы на следующее утро... И кто же нанес второй визит? Человек лет 40, который назвался давним учеником Калама. Он спросил, сохранились ли у нее рукописи мужа, и тоже заговорил о какой-то работе, которую они делали вместе. Она и впустила его в кабинет. «Нет». Она нашла такое совпадение, весьма странным, и ответила, что все бумаги мужа остались в школе мостов и дорог. Она описала внешность второго визитера. В газете ничего не говорится. Если я описала, то репортер об этом умолчал. И, возможно, собирается провести собственное маленькое расследование. Паркуйся к тротуару. Мы на месте. Днем бульвар выглядел таким же мирным, как и ночью. От него веяло стабильностью и уверенностью среднего класса. «Вас подождать?» «Нет, пошли со мной. Возможно, придется заняться кое-какой работой». Застекленная дверь привратницкой была слева по коридору. Консьержка, пожилая яркая дама, выглядела усталой. «Что вам угодно?» – спросила она, увидев двоих мужчин, но с кресла не встала. С ее колен спрыгнул рыжий кот и принялся тереться о ноги мигра. Комиссар представился, снял шляпу и весьма почтительно произнес – Господин Пуан поручил мне расследование по поводу кражи, происшедшей в его квартире два дня назад. «Кража? У нас в доме? И он мне ничего не сказал?» Он подтвердит вам это лично, когда представится случай. Но если у вас есть сомнения, можете ему позвонить. «Не стоит. Раз уж вы комиссар, я должна вам доверять. Ведь правда? Но когда же это могло случиться? Дом у нас спокойный. За 35 лет, что я здесь работаю, полиция ни разу к нам не заглядывала». Я бы попросил вас припомнить, что было во вторник. Желательно с самого утра. «Во вторник...» «Подождите, это позавчера?» «Да, накануне вечером министр приезжал к себе на квартиру». «Он сам вам это сказал?» «Не только сказал, но мы здесь встретились. Вы открыли мне дверь вскоре после десяти вечера». «Да-да, припоминаю». И он ушел сразу после меня. «Да». «Открывали ли вы дверь...» «Еще кому-нибудь в ту ночь?» «Совершенно точно нет. Наши жильцы очень редко возвращаются за полночь. Они все люди солидные. Если бы такое случилось, я бы запомнила «В котором часу вы открываете дверь по утрам?» «В половине седьмого, иногда в семь. И вы все время находитесь в Привратницкой». Это была комната с газовой плиткой, круглым столом, раковиной и кушеткой под темно-красным покрывалом, которая располагалась за занавеской. «Выхожу, чтобы подмести лестницу». «В котором часу?» «Обычно не раньше девяти, после того, как в половине девятого приходит почтальон». «Кабина лифта застеклена, и я думаю, находясь на лестнице, вы видите всех, кто поднимается или спускается». «Да, я почти машинально слежу». «Не видели ли вы, кто поднимался на пятый этаж утром во вторник?» «Никто. Это точно». «А кто-нибудь либо утром, либо после полудня...» Спрашивал у вас, дома ли господин министр. Никто. Только кто-то звонил по телефону. Вам? Нет, в его квартиру. Как вы это узнали? А я в это время была на лестнице между пятым и шестым этажом. В котором часу это было? Может в десять, может чуть раньше. Ноги больше не позволяют мне работать быстро. Я сквозь дверь услышала, что зазвонил телефон. И звонил он довольно долго. Потом, спустя четверть часа, Когда я уже закончила уборку и спустилась, телефон опять зазвонил. Я еще проворчала «звонят и звонят». А потом? Потом ничего. Вы снова пошли к себе, чтобы привести себя в порядок. И не выходили из дома. Каждое утро я минут на 15-20 выхожу за покупками. бакалейная лавка совсем рядом, а булочная на углу. Из бакалейной лавки мне хорошо видно, кто вошел, кто вышел. Я всегда наблюдаю за домом. А из булочной... «Из булочной не видно, но я там долго не задерживаюсь. Я живу одна с котом и каждое утро покупаю одно и то же. В моем возрасте аппетит уже не тот». «А вы не знаете точно, в какое время вы зашли в булочную?» «Нет, точно сказать не могу. Там над кассой висят большие часы, но я никогда на них не смотрю». «А возвращаясь к себе, вы не встретили никого незнакомого?» «Нет, не припоминаю. Я мало обращаю внимание на тех, кто входит или выходит. Кроме своих жильцов, разумеется. Потому что всегда должна быть готова ответить, дома они или нет. Но кроме них есть еще доставка товаров, есть газовщики, есть продавцы пылесосов». Мигре знал, что больше ему ничего вытянуть не удастся. Но если дама что-нибудь вспомнит, то не применит тут же ему сообщить. «Мы с инспектором пойдем опросим ваших жильцов» сказал он. «Как вам угодно. Вы увидите, все они порядочные люди, кроме разве что старухи с четвертого этажа, которая...» Стоило Мегре приступить к привычной работе, как он почувствовал себя на коне. «Мы заглянем к вам на обратном пути», — пообещал он. И на прощание погладил кота по голове. «Ты бери те квартиры, что слева, а я наведусь в те, что справа», — сказал он Лапуэнту. «Ты понял, что мы ищем?» И дружески прибавил. «За дело, старина».